Глава одиннадцатая. Церковные архивы. Лиссабон, Португалия. Собор Святого Доминика. Собор Святого Доминика, несмотря на внешнюю простоту, внутри оказался поистине впечатляющим. И нет, не за счет богатства и смеси архитектурных эпох, а благодаря истории. Эта церковь успела пережить многое и кровавую резню. и землетрясение во второй половине XVIII века, после которого сохранились лишь резница и алтарь, и пожар в конце XX, уничтоживший все внутреннее убранство, позолоченные алтари и картины Педро де Карвала. Последствия пожара остались видны и по сей день. Во время реконструкции специально были оставлены фрагменты обгоревших стен. Спору нет. Колорит свой они добавляли. Рядом с таким отделка из золота явно падала в масштабности. Да и вообще. Темный мрачный собор в багровых тонах чем-то напоминал высеченный в скале грот. От каменных стен веяло холодом и скрытой мощью. И не поверишь, что там на улице слепит яркое солнце. Мэриди шла по проходу рядом с Дэниелом, минуя бесчисленные ряды стульев и ниши с выставленными на них ликами святых, нервно покусывая губы. Идущие позади Валерии с Адамом действовали прямо-таки угнетающе. От былой уверенности не осталось следа. А если этой припадочной приспичит прострелить им головы? От нее же можно ожидать чего угодно. Если что-то здесь и было, пожар ведь мог уничтожить, это верно? заметила Мэри Диана. «Мог», — согласился Дэниел, поправляя сползающую лямку рюкзака. «И что?» «Если так, то мы влипли». «Как оптимистично». «Ничего, прорвемся. Не бойся, кнопка». Бэйн, ободряюще ее приобнял, целуя в лоб. «Как приторно и мерзко», — тут же отозвалась Валери. а ты глаза себе выколи и ничего не будешь видеть», — парировал тот. «Вы, ребята, какие-то сегодня слишком отчаянные», — усмехнулась та. «Куда успели деть инстинкт самосохранения?» Валерий, резко обернулся к ней Дэниел, с моральным удовлетворением замечая ее покрасневший нос. «Если не хочешь проторчать тут до вечера, сделай одолжение, не мешай». «Как скажешь, как скажешь», — отмахнулась та, беспечно ковыряя маникюр. «Мистер Бэйн, не подскажете, что именно мы ищем?» — вклинился в разговор Адам, набирающий что-то в телефоне. «Не имея ни малейшего понятия», — Ридли озадаченно хмыкнул. «Однако, одно радует, с местной полицией я вопрос уладил, мешать нам не будут». «У вас и тут есть подхалимы?» «Подхалимов везде хватает. В таких вопросах главные связи». «И насколько обширна их паутина?» «Вы удивитесь». «Я давно уже ничему не удивляюсь». Дэниел остановился возле алтаря, за которым покоилась гробница сына португальского короля. Вернулся назад к проходу. Посмотрел на высокую дверь слева. на его брата близнеца справа обернулся назад оценив немногочисленных посетителей снова налево на дверь и балкончик над ним никого не принуждая но полагаю нам нужна одна из этих дверей а может и нет черт его знает да дени вновь не удержалась от ехидства валери ты прирожденный полководец посчитаю это комплиментом Сухо отозвался тот, беря за руку Мэри Ди и помогая ей перешагнуть через канатное ограждение. Дверь выводила в просторный коридор под высоченными сводами собора, который через несколько шагов пускал ответвление, где, по всей видимости, соединялся с братом-близнецом единым переходом. Голые каменные стены, колонны, глубокие ниши и... лестница. услужливо подсказал Адам. «Да, правда. Каменная лестница, ведущая вниз. Вероятно, в подземные катакомбы». «Желающих пойти первыми нет?» — полюбопытствовал Бэйн. В ответ, разумеется, молчание. «Я так и знал. Значит, придется мне». «Акиво сэноподжи! поджи!» — раздался возмущенный голос. Почти сразу из поворота выскочил седовласый мужчина в белоснежном одеянии. «Проибиджо!» «Что там лопочет этот тип?» — нахмурилась Валерия. «Вероятно, тактично намекает, что нас сюда не звали», — логично предположил Дэниел. Монах к тому моменту уже подлетел к ним, придерживая длинный подол и не переставая бормотать на португальском. «Что он там нес?» Кто его разберет? Но, судя по жестам, требовал немедленно уйти. Адаму первым надоело слушать его щебетание. «Саманта, будь любезна. Монах моментально замолк, с ужасом уставившись на дуло нацеленного на него пистолета. Вы убить его собрались? С ума сошли! воскликнула Маккензи, бросившись к наемнице и пытаясь отвести ее руку. «Если не угомониться, придется. холодно отозвалась та. «А если ты не отойдёшь, мой палец точно случайно дрогнет». Мэри Диана поспешно отпрянула. «Вы все ненормальные, психи». «Не надо никого убивать», — тормознул назревающий бурю Дэниел. «Он может пригодиться. Кто-нибудь разговаривает на португальском». «Не я». Меланхолично отозвалась Валерия, разглядывая кончики своих волос. «Это особо вообще способно хоть пять минут простоять спокойно и не любоваться на себя». «И не я», — пожал плечами Ридли. «Ладно». Бэйн полез в недавно купленный телефон, так как старый благополучно утонул, отыскивая онлайн-словарь. «Эм, эй, друг, эси дараджа...» «Мартин Бихайм. Кезду Сенхор. Э, крипта. Нет. Ты меня вообще не понимаешь? От пушки отлепись, на меня смотри». Дэниел призывно пощелкал пальцами. «Мартин Бихайм. Оро. Сидадже, Мара. тфу. Я все. У меня уже язык заплетается. Ваша очередь». «Погоди. Дай я». Остановила его Мэри Диана. останавливаясь перед монахом и доставая из декольте кожаного платья знакомый многим камушек, сегодня решивший поменять цвет на болотно-зелёный. Она давно уже, еще в Малибу, вытащила его из оправы браслета и хранила, что называется, ближе к телу. Адам не сдержал усмешки. «Однако, а вы не перестаете меня удивлять, мисс Маккензи!» Мэри Ди его не слушала. Она внимательно наблюдала за монахом, что загипнотизированно рассматривал зажатый между ее большим и указательным пальцем опал. Узнал. определенно. Ему знаком этот камешек. Дэниел тоже это заметил. «Это же просто прекрасно!» — воодушевился Ридли. «Пускай рассказывает все, что знает. Иначе...» Щелчок пальцев, и Саманта, успевшая снять с прицела монаха, снова вскинула оружие. Бедолага мигом отвлёкся от опала бледнее. «Да спрячь ты свою игрушку!» Сердито шикнула Мэри Диана, загораживая наемницу так, что теперь Дула смотрела ей в спину. Она снова вскинула руку с камнем, привлекая к себе внимание. «Ты знаешь, что он значит, да? Расскажи!» «Как будто он тебя поймет. Бэйн, настороженно покосившись на Саманту, встал поближе к Маккензи. «На всякий случай!» Поймет. Мэри Ди пристально вглядывалась в глаза монаха. «Что это такое? Ты ведь знаешь?» Мужчина в белоснежном одеянии медлил, с опаской поглядывая то на неё, то на толпу за ней, то на камень. Неуверенно протянул ладонь, словно бы спрашивая разрешения. Маккензи не противилась. С минуту тот с восторгом смотрел на опал, покоящийся теперь у него на ладони. Снова поднял глаза на Маккензи и призывно дернул подбородком в сторону лестницы. «О, я ж говорил, нам туда!» воспрял духом Дэниел. Разделять его восторги у них уже времени не было. Монах повел их вниз, по каменным ступеням. Мэри Диана следовала первой. Остальные плелись за ней. Лестница вела в подвальное помещение, пахнущее сыростью и веющие холодом от стен. Несмотря на современные потолочные лампы и в целом приемлемую опрятность, каменные катакомбы все равно смотрелись устрашающе. «Надеюсь, это не ловушка», — томно закатила глаза Валерии, ступающие вместе со своей свитой, в лице азиата и иракезного, остальные остались на улице караулить, в плохо освещенный проход последний. «И что нам сделает этот доходяга?» — сихидничал Бэйн. «До смерти заболтает молитвами? У нас тут вроде как четыре вооруженных киллера. Уж справитесь, если что». Он, конечно, внешне и выглядел легкомысленно, однако не забывал с настороженности осматриваться и держался поближе к Мэри Ди, опять же на всякий случай. А вот сама она не обращала внимания ни на что, бесшумной тенью ступая за монахом. Ирония, но мысль о том, что сейчас им возможно откроется нечто важное, оказалась куда сильнее инстинкта самосохранения. Проход в какой-то момент расширялся, разветвляясь и выводя в более просторные комнаты. Не комнаты даже. Это было похоже... «Это что? Склеп?» Брезгливо поморщилась Ривера, разглядывая мраморные плиты с выгравированными именами, влитые в стены. «Полагаю, здесь хоронили членов Ордена». Бэйн заинтересованно притормозил. «О! А вот и еще одно подтверждение!» Узнаете? На одной из плит красовалось знакомое имя. Бихаем определенно числился в братстве. Неудивительно, что никто не нашел его могилу. Сюда вряд ли суются посторонние. Надгробия хорошо сохранились, кстати. Видимо, катаклизмы до подземелья тогда не добрались. «Очень увлекательно!» Со скучающим видом отмахнулся Адам. Но если за эту информацию нельзя выручить прибыль, к чему пустые рассматривания?» «Абсолютно солидарно», — кокетливо пропела Валерий, зажимая искалеченный носик. «Кажется, кому-то не нравился запах сырости». Дэниел лишь удрученно вздохнул и побежал нагонять успевшую исчезнуть из виду Мэри Ди. «Вот так всегда. Ты оказываешься прав, а никому до этого нет дела». И как тогда потешить эго? Склеп обрывался так же резко, как и начинался. Арочный проход под такими же высокими сводами, как и наверху, выводил к огромной комнате, заставленной деревянными стеллажами. О! А вот здесь уже заметны последствия землетрясения. Потолки испещали трещины, а кое-где и вовсе просели. Множество фресок, украшающих стены, частично были уничтожены. где-то не хватало целых пластов. «Церковные архивы!» — присвистнул Бэйн, заинтересовавшись многочисленными фолиантами, занимавшими полки. «И снова я прав!» — говорил же, какие-то записи должны остаться. Очередное замечание собственной догадливости осталось неуслышанным, тем более что монах продолжал вести их куда-то минуя стеллажи И длинные столы, за которыми в обычное время вероятно корпели над своими трудами божьи служители. Только подойдя к дальней стене и замерев у неприметной потрескавшейся двери, он остановился и вопросительно посмотрев за спину Маккензи, что-то сказал на португальском. Словарь доставать, предложил Дэниел. Не надо, отказалась Мэриди. Кажется, он зовет туда только меня. Ага, разбежался. Много хочет. Одна ты не пойдешь. Это уж точно! Адам нетерпеливо отпихнул стоящего на пути монаха. Саманта, объясни ему, что к чему. Объяснять долго не пришлось. Особенно зная Саманту и ее методы, Монаху ничего не оставалось, кроме как смотреть, как в священный обитель без спроса заваливается целая арава. И. Первый подала голос разочарованная Ривера. «Зачем мы сюда притащились?» Вполне обоснованный вопрос, так как комнатка за дверью архива оказалась крохотной. Совсем крохотной и практически пустой. Парочка уже знакомых стеллажей, да исписанные стены. Бэйн растолкал мальчиков Риверы своими плечами, загораживающих не то что проход, но и весь обзор, и не сдержал смешка. «И то верно!» Валерий милая, ты хочешь вернуться на улицу?» Насмешливо поинтересовался он. «Подожди там, пока мы закончим!» «Вы видите что-то, чего не видим мы?» заинтересованно вскинул бровь Адам. «А вы не видите? Ах да, вы же у нас не по этой части. Кнопка, ты-то, видишь?» Мэри Диана не ответила, но по ней и так... Было все понятно, дальнюю стену, чуть ли не во всю высоту, занимала замысловатая роспись, походящая на головоломку. Иначе не назовешь множество разбросанных элементов перекликались друг с другом, вырисовывая нечто маловразумительное рисунки, надписи, символы. Лударе Бенедисе Пидисаре Прошептала она, подходя ближе и осторожно касаясь длинной вереницы слов, опутывающей изображенный крест. Раз увидев, не заметить его было сложно. Символ господних псов. «Знакомые слова. Девиз «Кого-то там?» — уточнил Ридли. «Знак Ордена Доминиканцев», — отозвалась Маккензи. «И?» «Это доказывает, что он существовал». «И существует по сегодняшний день. И эти рисунки...» «И...» Блондин начинал терять терпение. «Господи!» Закатил глаза Дэниел. «Идите, покурите пока. Оба. Мы вас позовем. Считаете это смешно?» Адам сердито нахмурился. «Не смешно. И то, что вы только и делаете, что отвлекаете нас глупыми вопросами, тоже не смешно». «А еще порядком раздражает. Если хотите найти сокровища, не мешайте». «Мистер Бэйн, не советую разговаривать со мной в таком. Или что?» — перебил его тот. «Пристрелите нас?» «Как однообразно. Ну, убейте. Дальше что?» «Если вы сами тут разберетесь, мы с кнопкой с удовольствием подождем вас в отеле. Так что, нам уходить? Или вы все же дадите нам минуту тишины?» Адам Ридли не любил, когда с ним общаются в подобном тоне. Как минимум потому, что немногие это себе позволяли. Наоборот. В основе своей лебезили, надеясь на сотрудничество. Но ну, а другие? Другие после проявленной неучтивости попросту долго не жили. Или жили, правда, уже на инвалидном пособии. Однако в этот раз ему попались те еще компаньоны. Это и забавляло, и действовало на нервы. Что ж, как скажете, согласно развел руками он, демонстративно отступая на пару шагов назад. Работайте. Благодарю! Саркастически отозвался Дэниел, замирая рядом с Мариди. Видишь? Тот же стиль. И почерк. Угу. Думаешь, уверен, стену исписывал Бихаем. Дэниел прошелся вдоль стены, рассматривая нарисованные фигуры. «Только я не могу понять, что означают эти каракули». «Это карта», — отозвалась Мэри Диана с абсолютной уверенностью. «Смотри. Раз, два, три». Она последовательно проводила пальцем по контурам, напоминающим очертания сооружений. «Четыре, пять, шесть». «Семь. Семь. Семь городов? А эти линии тогда... берега?» «А это, наверное, горы. Вот это похоже на вулкан. А это?» «Камень!» — стрепенулась Маккензи, резко оборачиваясь. «Где камень?» «Здесь». В комнату вошла Саманта, тащащая за шкирман монаха. К его голове был приставлен пистолет. «Сбежать под шумок хотел. На помощь позвать. И камушек заодно прихватить». Тычок дулом висок. «А ну, отдай цацку! Живо!» Маккензи забрала из разжавшейся, вспотевшей ладони опал и поспешила обратно к стене. Долго всматривалась в оригинал, даже приложила его к нарисованному. «Похож. Похож, но не совсем». Настоящий опал был мутного плотного цвета, со слабой рябью от перелива. На рисунке же он был изображен практически прозрачным, с яркими вкраплениями точек. «Кнопка. Это же латынь?» — окликнул ее Бэйн, ткнув пальцем на выведенную кистью корону, вдетую в меч, вокруг которого изящной лентой бежала вереница букв. «Переведи. И даже после смерти король...» Оберегает нас. Что-то вроде того. Хм, интересно. Узнаешь? Еще один тычок, на этот раз уже в рукоятку меча, в завершении которой покоился знакомый овальный предмет. Теперь уже куда больше похожий на оригинал. Снова он. Мэри Диана задумчиво повертела в руке опал. И там, только там он другой. Я запутаю. Она осеклась, заметив монаха, то и дело с опаской поглядывающего на стеллажи с древними рукописями. Заметив, что она его заметила, то тут же виновато потупил взор. Его словно разрывало на части. Он и хотел, и не хотел показывать им что-то. Интересно что? Мэри Ди внимательно оглядела корешки фолиантов. Старые, потрёпанные, с пожелтевшими от времени страницами и без каких-либо опознавательных знаков. Взяла один, полистала, отложила, второй, третий. Только на десятом или даже на одиннадцатом колокольчик в ее голове призывно зазвенел, заметив знакомые слова. Все книги с поистёршимися в некоторых местах чернилами были написаны на латыни. Это неудивительно. Для церквей мертвый язык был в приоритете. И слава богу! Окажись они на португальском, пришлось бы потратить не одну неделю. Зато сейчас Маккензи как никогда была благодарна деду, который любил повторять. "Мертвый язык не означает забытый». Она погрузилась в чтение. Дэниел рассматривал рисунки на стенах. Саманта караулила монаха. Хьюго стоял и истуканом, разглядывая трещину на потолке. Широкоплечие мальчики риверы зевали, скрестив руки на груди. Да и самой Валерин наравне с Адамом становилось все тоскливее. «Ну и что?» — не выдержал Ридли, заметив, как с каждой прочитанной страницей оживала Мэриди. «Здесь записи Ордена. Тут столько всего!» — отозвалась та, подрагивающим от волнения голосом. о падении Вестакского королевства, смерти Родериха, последнего короля Вестога, Становление власти арабов и...» Она осеклась в озарении. «И...» — услужливо подсказал Адам. Мэри Диана подняла на него сияющие глаза. «Я знаю, где искать остров. Вернее, почти знаю». «Почти?» «Звучит неубедительно». «Да, я только не совсем понимаю. Здесь написано, в путешествии епископы ориентировались по звездам, Но каким?» «Кажется, я знаю». Дэниел требовательно протянул руку. «Кнопка. Дай камень. У кого-нибудь есть вода?» «Вода?» — усмехнулась Валерия. «Есть или нет?» — игнорируя ее, повторил он. «Нужно немного». «Портвейн подойдет? усмехнулся Адам. «В рюкзаке вроде была», — неуверенно отозвалась Мэри Ди. «Я не выкладывалась с Нюрнберга, только вряд ли ее еще можно пить». «Неважно». Бэйн поспешно скинул с плеча рюкзак. После долгих копаний среди многочисленных тряпок на свет появилась пластиковая полупустая бутылка. Дэниел подошел к Маккензи и, отвинтив крышку, щедро полил на камень. Помнишь, я говорил про гидрофан? Он сунул ей мокрый камень. Смотри. И что я должна там увидеть? Та недоверчиво округлила глаза, наблюдая, как мутный камень на глазах осветлялся, превращаясь в полупрозрачный, полупрозрачный и испещренный крошечными точками, крайне знакомыми. Точно такие же были выведены на стене. Почему он? Как он так? Гидрофан при соприкосновении с водой меняет цвет, особенность опалов. Торжествующе усмехнулся Бэйн. И эти точки что-то означают? Маккензи изумленно наблюдала, как камень снова начинает мутнеть. Это попавшая на него вода начала испаряться. Не поняла. Отрицательное покачивание головы. Дэниел снисходительно вздохнул. Какие же они недогадливы! Это созвездие! Спорим, именно по нему и ориентировались беглецы, улепетывая от арабов.